Рембрандт и Хендрикю. Несмотря на большую разницу в возрасте, 20 лет, второй брак Рембрандта был счастливым. Милая Хендрикю стала его ангелом-хранителем в самый трудный период жизни. Уже в сороковые годы он постепенно терял клиентов. Заказчики портретов предпочитали мастеров, которые не мучили бы их бесконечными сеансами. Хоу Хоубракин рассказывал: однажды он работал над групповым портретом, где фигурировала семейная пара и дети. Почти закончив, он увидел вдруг, что их обезьянка умерла. Не имея другого полотна под рукой, он на самом портрете нарисовал бедное животное мёртвым. Естественно, позирующие заказчики не захотели, чтобы на парадном портрете присутствовал труп хотя бы и обезьяны. Однако художник настолько был потрясён случившимся, что посчитал лучшим оставить картину незаконченной, нежели пойти навстречу клиентам. Несмотря на постепенное разорение, Рембрандт был почитаем и ценим знатоками и пользовался у них заслуженной славой. Портрет Хендрикью. 1654 год. Лувер, Париж. Хендрикью на портрете Рембрандта излучает удивительное тепло женственности, самоотверженной любви и доброты. Мягкая печаль в глазах молодой женщины отвлекает от замечательных жемчужин, которыми украсил её художник. Автопортрет. 1652 год. Художественно-исторический музей «Вена». Венцы называют это полотно «большим автопортретом». Он принадлежит к той группе автопортретов, где художник отказывается представать в фантастических нарядах, блестящих латах и мягком бархате. Здесь он такой, каким видели его ученики и заказчики за работой. Таким, полным достоинства и не скрывающим глубоких душевных ран, он вынес себя на суд зрителя.